а инструмент находился уже на пути в Италийскую Галлию. На этом этапе развития событий Сатурнин был более заинтересован в союзе с Марием, нежели наоборот. Сатурнин с головой ушел в политику, а Марий все еще жил в Элизиуме для военачальников. Они встретились в курортном городке Комум на берегу озера Ларий, где Гаймарий снял виллу, принадлежавшую покойному Луцию Кальпурнию Пизону, погибшему вместе с Луцием Кассием при Бурдегале. Марий очень устал от Катула Цезаря, который был моложе его почти на десять лет. Он отослал Катула Цезаря в самый дальний конец провинции на выездные сессии суда. А сам спокойно уехал отдохнуть, оставив Сулу командовать вместо себя. Естественно, когда Сатурнин явился, Марий пригласил его остаться, и оба удобно устроились для разговора на фоне озера на более, намного более красивого, чем озера в самой Италии. Марий так и не стал более дипломатичным. Когда пришло время перейти к главной теме, он сразу бросился в атаку. «Мне не нужен металл-нумидийский в качестве моего коллеги-консула на следующий год», — вдруг заявил он. «Я хочу, чтобы консулом стал Луций Валерий Флаг», — «Он послушный». «Да, он тебе подойдет, но, боюсь, тебе этого не добиться». «Политики уже агитируют за Метелло». Сатурнин с любопытством посмотрел на Мария. «Послушай, почему ты хочешь стать консулом в шестой раз? Ведь сейчас, когда с германцами покончено, ты можешь почивать на лаврах. Если бы я мог. Но работа еще не завершена. Мало просто разгромить германцев». Мне надо будет распустить две армии из неимущих. Вернее сказать, у меня армия из шести очень сильных легионов, а у Квинта Лутация армия из шести довольно слабых легионов. Но я считаю себя ответственным за обе армии. Квинт Лутации думает, будто может распустить их с демобилизационными документами на руках и благополучно позабыть о них. «Ты все еще намерен дать им землю?» Да. Если я этого не сделаю, Рим во многом обеднеет. Свыше 50 тысяч легионеров-ветеранов намереваются сейчас осесть в Риме и Италии с некой суммой денег в кошельках. За несколько дней они спустят все, а потом везде, где они будут жить, они превратятся в источник постоянных неприятностей. «Если опять начнется война, они снова запишутся в войска. Но если войны не случится, они сделаются настоящим бедствием», — сказал Марий. Сатурнин опустил голову. «Понимаю. Эта идея появилась у меня в Африке. Поэтому я зарезервировал африканские острова, на которых могут осесть ветераны. Теперь Играк хотел поселить бедных римлян на землях компании, чтобы сделать Рим более спокойным и безопасным и к тому же добавить новой крови в провинцию. Но Италия ошиблась, — мечтательно заметил Марий. В наших провинциях должны жить римляне не очень высокого происхождения, а для этого лучше всего подходят именно солдаты-ветераны. Перспектива была очень хороша, но Сатурнин этого не видел. «Мы все слышали речи о насаждении в провинциях римского образа жизни», — сказал он и все мы слышали ответ Далматика. «Но ведь не это твоя настоящая цель, не так ли?» Глаза блеснули из-под бровей. «А ты проницательный!» «Конечно, не это!» Марий наклонился к нему. «Риму обходится очень дорого посылать армии в провинции, подавлять мятежи и поддерживать порядок. Посмотри на Македонию. Два легиона постоянно несут там службу». Не римские легионы, признаюсь, но они ставят государству немалых денег, которые оно могло бы потратить с большей пользой на что-нибудь другое. Что если 20-30 тысяч римских ветеранов осядут в трех-четырех колониях по ту сторону Македонии? Сейчас Греция и Македония обезлюдели, и это случилось более ста лет назад. Все уехали оттуда. Везде города-призраки». А римские землевладельцы, живущие далеко от своих владений, а? Богачи, обладающие огромными земельными участками, почти ничего не производящие, ничего не вкладывающие в страну. Скупердяи, которые не хотят нанимать на работу местных мужчин и женщин. И каждый раз, когда скардиски переходят границу, вспыхивает война землевладельцы, отсиживаясь в Риме, лепечут что-то сенату, наместник вынужден метаться между мародерами-кельтами и гневными письмами из Рима, а я бы куда лучше использовал пустующие земли римских землевладельцев. Я заселил бы их колониями солдат-ветеранов. Больше населения и уже готовое войско на случай серьезной войны». «И эта идея пришла тебе в голову в Африке?» «Пока я против своей воли раздавал большие участки римлянам, которые вряд ли вообще соберутся посетить Африку. Они направят туда надсмотрщиков и рабов-земледельцев, они будут игнорировать местные условия и местных жителей, станут тормозить развитие Африки и, в конце концов, откроют ее для другого югурты. Я вовсе не хочу лишить римлян возможности владеть провинциальными землями». Просто я хочу, чтобы несколько участков земли в провинциях были густо заселены хорошо обученными профессиональными воинами, которых мы всегда, при необходимости, можем призвать. Мари заставил себя непринужденно откинуться, чтобы не показать, как страстно он желает этого. Уже имелся небольшой пример того, как колонии ветеранов в иноземных странах могут помочь в случае крайней необходимости. Маленькая группа, которую лично я поселил на острове Менингс, услышала о восстании рабов на Сицилии, организовала отряды, наняла корабли и высадилась возле Лилибея как раз вовремя, чтобы предотвратить захват города Афенионом. — Я понимаю, чего ты добиваешься. — Отличный замысел. — Но они будут ставить мне палки в колеса, хотя бы потому, что это я, — вздохнул Марий. Легкая дрожь пробежала по спине Сатурнина. Он быстро отвернулся, делая вид, что любуется отражением деревьев, гор, неба, облаков, в зеркале озера. Марий устал. Марий сдавал. Марий совершенно не думал о шестом сроке своего консульства. «Смею предположить...» «Ты был свидетелем всех воплей в Риме по поводу того, что я дал гражданство этим замечательным солдатам из Камерина», — осведомился Марий. <свят> «Да, вся Италия слышала этот шум, и всей Италии понравилось то, что ты сделал. А вот политикам Рима это определенно не понравилось». «Ну вот». «Почему они не должны быть гражданами Рима?» — сердито спросил Марий. «Они сражались лучше всех, и это факт. Если бы я мог...» то дал бы гражданство всему населению Италии. Когда я говорю, что хочу дать землю ветеранам, простым гражданам, я имею в виду всех — римлян, латинян и италийцев. Сатурнин присвистнул. Ты нарвешься на неприятности. Политики никогда не согласятся на это. Знаю. Я только не ведаю, хватит ли у тебя смелости поддержать меня. «Хм, на самом деле, я никогда не разбирался, смелый я или нет, задумчиво проговорил Сатурнин. Поэтому и не могу понять, сколько во мне смелости. Но думаю, Гаймарий, что смогу тебя поддержать. Мне нет необходимости давать взятки кому-либо, чтобы обеспечить себе консульство. Я не могу проиграть. Однако нет причины не нанять нескольких человек, чтобы они позаботились о кандидате на пост младшего консула. И чтобы помочь тебе, если ты будешь нуждаться в помощи. И Гаю Сервилию Главци тоже. Я так понимаю, он собирается баллотироваться в преторы. Да. Конечно, мы оба будем счастливы принять от тебя помощь на выборах. А в ответ... Мы сделаем все необходимое, чтобы ты получил свою землю. Мари вынул из рукава свиток. Я уже немного поработал. Набросал нечто вроде счета, чего и сколько нам понадобится. К сожалению, я не специалист в области законодательства, а ты в этом деле поднаторел. Но, надеюсь, ты не будешь возражать, если я скажу, что главция — гений в законодательстве. Сможете ли вы оба сформулировать... Великие законы из того, что я тут нацарапал. «Ты поможешь нам, Гай Марий, и не сомневайся, мы дадим тебе нужные законы», — заверил Сатурнин. Марий явно почувствовал облегчение. Он как-то весь обмяк. «Только помоги мне в этом, Луция Пулей, и я клянусь, мне будет уже безразлично, стану ли я консулом в седьмой раз», — сказал он. «В седьмой раз?» «Мне было предсказано, что я буду консулом семь раз», — Сатурнин засмеялся. «А почему бы и нет? Никто никогда не думал, что это вообще возможно. Но ты, ты будешь». Выборы в новую коллегию народных трибунов прошли в то время, когда Марий и Катул Цезарь вели армии на юг, в сторону Рима навстречу своему совместному триумфу. Между ними были очень натянутые отношения. На выборах на 10 должностей было свыше 30 кандидатов. Около половины их состояли на службе у политиков, поэтому выборная кампания была ожесточенной и яростной. Гай Сервилей, глава сегодняшних десяти народных трибунов, был делегирован проводить выборы будущей коллегии. Если бы выборы центуриатов, консулы и преторы уже были проведены, он не мог бы выполнять эту обязанность. Его статус выбранного, но еще не вступившего в должность претора, дисквалифицировал бы его. А пока ничто не мешало ему проводить выборы трибуната. Процедура происходила в колодце Комиций. Главция председательствовал на трибуне, а его девять коллег тянули жребий. Требовалось определить, в каком порядке будут голосовать 35 триб. Потом предстоит следить за порядком голосования каждой трибы. Много денег было потрачено на взятки. Некоторые в пользу Сатурнина, а большая часть на анонимных кандидатов, поддерживаемых политиками. Каждый богатый человек от консерваторов порылся в своем кошельке, и, как следствие, были куплены голоса за таких, например, кандидатов, как Квинт Нони из Пицена, политическая пустышка, но ярый консерватор. Сулла не имел никакого отношения ни к вступлению Нония в Сенат, ни к его желанию стать народным трибуном. Квинт Нони просто был братом зятя Суллы. Сестра Сулла, Корнелия Сулла, вышла замуж в богатую семью землевладельцев Нониев и Спицена. Известность ее имени вдохновила мужчин из семьи Нониев попытать счастье в этом почетном состязании. К этой серьезной попытке готовили сына Корнелии, но дядя юноша решил сначала сам посмотреть, чего он сможет добиться. Эти выборы были полны шокирующих эпизодов. Например, Квинт Ноний легко стал народным трибуном, а Луция Пулей Сатурнин вообще не попал в необходимую десятку. Он стал одиннадцатым. «Я не верю», — изумленно сказал он главции. «Я просто не верю». «Что произошло?» Главце нахмурился. Его шансы стать претором вдруг показались ему сомнительными. Потом он пожал плечами, хлопнул Сатурнина по спине и сошел с трибуны. — Не беспокойся. Еще что-нибудь может случиться, и все изменится. — Но что же может изменить результаты голосования? — недоумевал Сатурнин. — Нет, Гайсервилей, я проиграл. «Я скоро вернусь. Жди меня здесь. Домой не уходи», — сказал главце и быстро смешался с толпой. Как только Квинт Ноний и Пицена услышал свое имя в числе десяти вновь избранных народных трибунов, он решил отправиться домой, в свой дорогой новый дом в Каринах. Там его жена вместе со своячницей Корнелией Суллой и ее сыном с нетерпением ожидали результатов голосования. Как истинные провинциалы, они сильно сомневались в шансах Квинтонония. Однако покинуть форум оказалось труднее, чем предполагал Квинт Ноний. На каждом шагу его останавливали, чтобы поздравить. Естественная вежливость не позволяла ему пренебречь доброжелателями, поэтому он продвигался медленно, сияя улыбкой, кланяясь, пожимая сотни рук. Постепенно спутников становилось все меньше, и вот Ноний свернул на аллею, ведущую к его дому. Его сопровождали теперь лишь трое близких друзей, которые тоже жили в Каринах. Когда на них напала дюжина человек, вооруженных дубинками, одному из друзей удалось вырваться, и он помчался к форуму, взывая о помощи. Но на форуме уже никого не оказалось. К счастью, возле трибуны стояли Сатурнин и Главция, разговаривая с несколькими оставшимися. У Главции лицо было красное, и весь он был какой-то взъерошенный, Услышав, что зовут на помощь, они все побежали, но было уже поздно. Квинт Ноний и его два друга были мертвы. «Клянусь Поллуксом!» Удостоверившись, что Квинт Ноний действительно мертв, главце вскочил на ноги. «Квинт Ноний только что был выбран народным трибуном, а я ответственный за выборы!» Он нахмурился. «Луция Пулей, проследи, пожалуйста, чтобы Квинта Нония отнесли домой!» — Я вернусь на форум. Надо решить вопрос с результатами выборов. Вид Квинта Нонния и его друзей, лежавших в луже крови, поверг в шок всех, включая и Сатурнина. Никто не заметил, даже Сатурнин, как натурально держался главце. Стоя на опустевшей трибуне на покинутом всеми форуме, Гайсер Вилли Главция громко возвестил о смерти вновь избранного народного трибуна Квинта Нония. Потом он объявил, что кандидат под номером 11 займет место Квинта Нония в новой коллегии. И это будет Луций Апулей Сатурнин. «Все в порядке», — самодовольно заявил Главция позднее в доме Сатурнина. «Теперь...» Ты законно избранный народный трибун вместо Квинто нония Он не страдал угрозениями совести с тех пор, как его лишили поста квестра в Остии. Но Сатурнин пришел в ужас. Он смотрел на главцую пораженный. — Нет, это не мог быть ты! — воскликнул он. Главция дотронулся пальцем до своего носа и улыбнулся Сатурнину из-под бровей. Улыбка получилась отвратительная. «Не задавай мне вопросов, и я не солгу тебе», — только и сказал он. Весь кошмар и стыд заключается в том, что он был хорошим человеком. Да, был. Но такова уж его судьба. Он единственный, кто жил в Каринах, поэтому его и выбрали. Очень трудно сделать что-то на полотине. На улицах недостаточно людей. Сатурнин вздохнул, стараясь отогнать мрачные мысли. Ты прав. Я народный трибун. Благодарю тебя за помощь, Гайсервилей. Не думай об этом, — посоветовал главце. Замять скандал было трудно, но доказать, что Сатурнин замешан в убийстве, совершенно невозможно. Ведь даже уцелевший друг погибшего мог подтвердить, что и Сатурнин, и Главция стояли на нижнем форуме, когда совершалось убийство. В народе поговаривали и намекали, но это ничего не значило, как заметил с презрительной усмешкой Главция. А когда великий понтифик Агенобарб потребовал провести перевыборы народных трибунов, у него ничего не получилось. Главция создал прецедент, как разрешать подобный кризис, которого никогда раньше не случалось. «Разговоры ничего не стоят», — снова повторил Главция на этот раз в Сенате. «Утверждения, будто Луция, Пулей и я, замешаны в смерти Квинта Нония, абсолютно голословны». Что касается произведенной мной замены мертвого народного трибуна на живого, я сделал то, что должен был бы сделать любой ответственный за выборы. Никто не может оспорить тот факт, что Луций Апулей в результате подсчета голосов стоял на одиннадцатом месте и что выборы были проведены по всем правилам. Вполне логично, что место квинта Нония занял Луций Аппулей. Народное собрание, которое я вчера созвал, единогласно одобрило мои действия. Все присутствующие здесь могут это подтвердить. Данная дискуссия, уважаемые сенаторы, бесполезна и беспричинна. Вопрос закрыт. Гаймарий и квинт-лутаций Катул-Цезарь отметили свой совместный триумф в первый день декабря. Совместный триумф был гениальным решением, ибо ни у кого не возникло сомнений, что Катул-Цезарь, его колесница следовала за колесницей возлежащего на ней старшего консула, занимает второе место, а главный герой событий — Гай Марий. Имя Гая Мария было у всех на устах. Еще был очень умный ход, который посоветовал Луций Корнелий Сулла. Он, как обычно, организовывал шествие. Марий позволил людям Катула Цезаря нести все 35 штандартов Кимвров, потому что он еще раньше очень много штандартов захватил в Галлии. На следующий день в собрании в храме Юпитера Всеблагого Всесильного Марий с чувством говорил о своем решении наградить гражданством солдат из Камерина и закупорить долину салассов, образовав там колонию ветеранов в небольшом городке Эпоредии. Его объявление о том, что он выдвигает свою кандидатуру на шестой срок, было встречено различно. Гулом неодобрения, насмешками, яростным протестом и радостными возгласами. Последние были громче. Когда шум утих, Марий объявил, что вся его личная доля в трофеях отдается на постройку нового храма чести и доблести. В этом храме будут храниться воинские трофеи, лично его и его армии. Храм будет воздвигнут на Капитолийском холме. Он также намерен возвести храм чести и доблести в память о римских солдатах в Олимпии в Греции. Катул Цезарь. Слушал с замиранием сердца. Он понимал, что если хочет сохранить свою репутацию, то должен и свою долю трофеев пожертвовать на что-то подобное. На какой-нибудь религиозный памятник, а не на увеличение своего личного состояния. Конечно, деньги у Катула есть, но все-таки их куда меньше, чем у Мария. Никто не удивился, когда Центуриатное собрание выбрало Гая Мария консулом в шестой раз. И опять старшим. Теперь он был не только неоспоримым первым человеком в Риме. Многие стали называть его еще и третьим основателем Рима. Первым основателем Рима был, конечно, сам Ромул. Вторым — Марк Фурий Камил, который изгнал Галлов из Италии 300 лет назад поэтому совершенно справедливо дать Гаю-Марию титул третьего основателя, поскольку он тоже отразил нападение Ким-варваров. Консульские выборы тоже не обошлись без сюрпризов. Квинт Цицилий метелл Свин не был выбран младшим консулом. Гай-Марий одержал верх даже в этом. Он объявил что поддерживает кандидатуру Луция Валерия Флакка. И Луций Валерий Флаг был, разумеется, избран. Флаг был фламином Марса. Должность сделала его тихим человеком, послушным и соблюдающим субординацию. Идеальная кандидатура для властного Гая Мария. Никого не удивило, когда Гай Сервилли Главция был избран претором, ибо он был человеком Мария, и Марий щедро заплатил выборщикам. Сюрпризом был тот факт, что он вышел на первое место и поэтому стал городским претором, самым старшим из шести избранных преторов. Вскоре после выборов квинт-лутаций Катул-Цезарь публично заявил, что жертвует свою долю германских трофеев. Он намерен приобрести землю-флагка на Палатине. Этот участок находился рядом с его собственным домом и построит там величественный портик, где будут храниться 35 германских штандартов, которые он захватил на поле боя при Верцеллах. И еще он возведет на Марсовом поле храм Фортуны сегодняшнего дня. В 10 день декабря, когда новые народные трибуны приступили к своим обязанностям, началось самое интересное. Народный трибун второго срока Луций Апулей Сатурнин доминировал в коллегии безоговорочно. Пользуясь страхом остальных народных трибунов, вызванным смертью Квинтонония, Нония, он решал законодательные проблемы, как хотел. Хотя он по-прежнему отрицал свою причастность к убийству, в частных беседах с коллегами он нет-нет, да и бросал словцо-другое. Отчего те задумывались, не закончат ли они, как Квинт Ноний, если только вздумают перечить ему? В результате Сатурнину позволили своевольничать вовсю. Ни Метелл-Нумидийский, ни Катул-Цезарь не могли убедить ни одного народного трибуна хоть раз воспользоваться правом вето. Не прошло и восьми дней после вступления в должность, как Сатурнин внес первый из двух законопроектов — раздать общественные земли ветеранам обеих войн с германцами. Все земли были расположены не в Италии, В Сицилии, Греции, Македонии и материковой Африке. В законопроект было внесено дополнительное условие. Сам Гай Марий должен иметь право лично предоставить гражданство трем италийским солдатам в каждой колонии. Сенат взорвался. «Этот человек, — возмущался металлномидийский, — даже не собирается выделить своих римских солдат. Он хочет землю для всех на равных условиях — для римлян, латинян, италийцев. Никакой разницы, никакого предпочтения гражданам Рима. Я спрашиваю вас, коллеги-сенаторы, что вы думаете о таком человеке?» «Разве Рим для него что-то значит?» «Конечно, нет!» «А почему, собственно, Рим должен что-то для него значить?» «Ведь Марий не римлянин, он италиец и покровительствует своим!» «Целой тысячи он предоставил права гражданства на поле боя, а римские солдаты должны были стоять в стороне и лишь наблюдать!» Они так и не дождались благодарности. Но чего еще можно ожидать от такого человека, как Гай Марий? Когда Марий поднялся, чтобы ответить, поднялся такой шум, что его даже не было слышно. Он вышел из здания заседания Сената, встал на трибуну и обратился к присутствующим. Некоторые из них были возмущены, но он был их любимцем, и они начали слушать. «Земли достаточно для всех!» — кричал он. «Никто не может меня обвинить в предпочтительном отношении к италийцам! Сто югеров земли на каждого солдата! Почему так много?» — слышу я ваш вопрос. «Потому народ Рима, что эти колонисты поедут в места намного худшие, чем наша любимая Италия! Им предстоит возделывать плохие земли!» Они поселятся в плохом климате, где человеку, чтобы прилично жить, нужно куда больше земли, чем в Италии. «Вот!» — крикнул Катул Цезарь со ступенек сената. Голос его дрожал. «Вот! Слушайте, что он говорит! Не Рим! Италия! Италия, Италия, всегда Италия! Он не римлянин! Ему наплевать на Рим!» «Италия и есть Рим!» — раздался громовой голос Мария. «Это одно и то же! Без одного нет другого и не может быть! Разве римляне и италийцы не одинаково отдают свои жизни за Рим на полях сражений? А раз это так, и никто не посмеет отрицать, что это так, то почему один солдат должен отличаться от другого?» Италия! продолжал вопить коту Цезарь. Всегда Италия! Чушь! возразил Марий, в первую очередь земля дается римским солдатам, не италийцам! Разве это свидетельствует о предпочтении италийцев? И разве не лучше, если из тысячи ветеранов-легионеров, которые поедут в эти колонии, трое италийцев станут гражданами Рима! Я сказал, трое! Народ Рима! «Не три тысячи италийцев! Не три сотни! Не тридцать италийцев! Народ Рима! Трое! Капля в людском океане! Даже частичка капли в людском океане!» «Капля яда в людском океане!» — пронзительно выкрикнул Катул Цезарь со ступенек Сената. В законе можно говорить, что римские солдаты получат землю первыми. Но где говорится, что первая земля будет лучшая? Громко спросил Металну Медийский. Квинт Попеди Селон, нынешний глава племени Марсов, довольно молодой еще человек, приехал в Рим по приглашению Марка Ливия Друза послушать дискуссию на тему о земельных законах. Селон остановился в его доме. — Они подняли большой шум, противопоставляя Рим-Италии, не так ли? — заговорил Селон с друзом. — Действительно, — угрюмо согласился друз, — подобное отношение изменит только время. — Я живу надеждой, квинт-попедий. Поппедий. И все же тебе не нравится, Гай Марий. Я ненавижу этого человека. Но я голосовал за него признался Друз. — Прошло только четыре года с тех пор, как мы сражались при Аравсионе, — задумчиво проговорился Селон. Да, думаю, ты прав. Со временем все изменится. Я очень сомневаюсь, что до Аравсиона Гаймарий имел шанс раздать итальянским солдатам земли в колониях. Это же благодаря Рафсиону италийские рабы были освобождены, заметил Друс. Я рад, что мы умирали не зря. И все же посмотри на Сицилию. Италийские рабы там не были освобождены. Они там умерли. Мне стыдно становится, как подумаю о Сицилии, сказал Друс краснее. Это сделали два продажных карьериста, двое римских судей, два говнюка. Признай, Квинт Поппедий, Метелл Нумидийский или Эмилий Скавер могут тебе не нравиться, но никто из них не запачкает подола своей тоги мошенничеством зерном. Признаю, согласился Селон. Однако они до сих пор считают, что быть римлянином значит принадлежать к самой исключительной касте на Земле. С их точки зрения, ни один италиец не заслуживает того, чтобы стать римлянином, даже при усыновлении. Усыновлении? А чем еще является наделение римским гражданством, как не усыновлением? Принятием в семью Рима? Ты прав, вздохнул Друс. Меняется только имя. Гражданство не может сделать римлянином италийца или грека. С течением времени Сенат все более и более будет противиться созданию искусственных римлян. Тогда, может быть, нам, италийцам, самим сделать себя искусственными римлянами? С согласия Сената или без него? — сказал Селон. За первым законом о земле последовал второй, касающийся всех новых государственных земель, которые Рим приобрел за время войн с германцами, Из двух законов о земле этот был наиболее важен. Речь шла о целинных землях. Ни земледельцы, ни скотоводы не пользовались ими. В этих недрах скрывалось иное богатство. Минералы, строительный камень, самоцветы. То были земли вокруг Нарбона, Толозы на реке Гарумна, Каркасона и в центральной части Заальпийской Галлии. А вдобавок... Территория в Ближней Испании, население которой восстало, когда Кимбры устроили заварушку у подножия Пиренеев. Много нашлось римских всадников и римских компаний, желающих завладеть землями в Заальпийской Галлии. В ожидании поражения германцев они, дальновидные, постарались заранее заручиться поддержкой своих патронов в Сенате, которые могли бы обеспечить им доступ к новым государственным землям Галлии. А теперь вот выясняется, чтобы получить эти земли, надо было записаться в простые солдаты. Открытие вызвало такое возмущение, какого не наблюдалось в худшие дни Гракхов. И по мере того, как ожесточался Сенат, ожесточались и всадники первого класса, некогда самые горячие сторонники Мария. Теперь же, чувствуя, как их лишают шанса стать отсутствующими владельцами земель в Дальней Галлии, они пришли в ярость и сменили симпатию к Марию на ненависть. А агенты Метелла Свина и Катула Цезаря шныряли повсюду, нашептывая, нашептывая. «Он раздает то, что принадлежит государству, словно все это его собственность, и земля, и государство» произносилось поначалу шепотом, потом во весь голос. «Он намерен завладеть государством, иначе зачем ему становиться консулом теперь, когда война с германцами закончилась?» «Рим никогда не раздавал земли своим солдатам!» «Италийцы получают больше, чем они заслуживают!» «Земля, отобранная у врагов Рима, принадлежит только римлянам!» Он начинает с государственных земель за пределами Италии, но не успеем мы оглянуться, как он начнет раздавать государственные земли Италии. Их он тоже отдаст италийцам. И так далее, и так далее, и так далее. Чем громче говорил Марий на форуме и в Сенате, чем ожесточеннее становилась оппозиция. Она усиливалась, а не ослабевала, и с каждым днем набирала силу и энергию. Пока медленно, почти незаметно, общественное отношение ко второму аграрному проекту Сатурнина начинало меняться. Многие политики из народа, а были те, кто делает политику и среди завсегдатаев форума, и среди самых влиятельных всадников, постепенно засомневались в правоте Мария, ибо они никогда раньше не сталкивались с таким яростным противостоянием. — Не может быть столько дыма без огня! — стали поговаривать они между собой. — Это не просто очередная глупая стычка сенаторов. Слишком уж она непримирима. — Когда у такого человека, как Квинт Сицилий Метелл на Медийский... А ведь он, кстати, был и цензором, и консулом. И разве мы забыли, каким смелым цензором он был? Число сторонников все увеличивается. Значит, какая-то правота в его словах есть? Я вчера слышал, что один всадник, в чьей поддержке Гаймари очень нуждается, публично отрекся от него. Земля в Талозе, которую пообещал ему сам Гаймари, теперь будет отдана солдатам-ветеранам. Кто-то мне передавал, как лично слышал, будто Гай Марий говорил, дескать, он хочет предоставить римское гражданство каждому холостому италийцу. Это уже шестой срок консульства Гая Мария. И пятый подряд. Говорят, на днях за обедом он сказал, что будет консулом всегда. Намеревается выставлять свою кандидатуру каждый год, пока не умрет. «Наверное, он хочет стать царем Рима». Таким образом, компания, слухов развернутая Метеллом, Нумидийским и Катулом Цезарем, начала приносить плоды. И в результате даже главцы и Сатурнин стали бояться, что второй закон о земле обречен на провал.